Глава 19. Мейлисса. Стоять и глядеть на снег, который крупными мухами кружил по площади Академии, можно вечно, но я не забыла, зачем пришла. Оторвавшись от окна, прошла вдоль стеллажей, перебрала книги, что уже перечитывала на прошлой неделе, и вернулась к столу. Здесь было очень тихо. Мои шаги разносились по комнате, замирая в углах. Где ты? шепнула осторожно. Тёплый воздух скользнул по щеке, я поёжилась и обняла себя руками. Нам нужно поговорить. Прошло ещё несколько минут, но ничего не изменилось, призрак не возник перед взором, только шею пережало сильнее, будто там удавка появилась. Я знаю, что ты злишься, но мне нужна твоя помощь. Помоги себя найти. Подскажи, где искать ключ? Кто тебя спрятал? Никто не ответил. Да и он не смог бы, но так хотелось попробовать. Присев на стол, вытянула ноги перед собой и погладила шею ладонью. Все время чудилось, будто кто-то держит словно за поводок. Когда я была маленькой, у меня был щенок, Шас. Золотистый такой, как лис, с высокими ушками и пушистым хвостом. Он был очень активным и веселым, Мы много бегали в лес вместе, но он часто своевольничал, мотаясь за зайцами без меня и надолго задерживаясь в чаще. Полгода он был моим настоящим другом. Единственным, можно сказать, хоть и немного вредным, сгрыз пару моих книг, порвал прикроватный коврик. Младшая сестра тогда много болела, а брат еще не родился. Вот папа для утешения и развлечений подарил мне живую игрушку. Однажды я проснулась в холодном поту и не дозвалась Шаса, хотя он обычно спал у моих ног, искала весь день, бегала по округе, до хрипоты звала его в лесу, привлекла слуг и вояк, но и через неделю мы ничего не нашли. А папа развел руками и предложил купить новую собаку. Я наотрез отказалась. Мне нужен был только шас. После пропажи я внезапно слегла с краснулькой, и весь холодный сезон цеплялась за жизнь, но страдала не из-за недомогания, а от тоски. Эми все крутилось вокруг меня, но я не хотела жить. И саха тогда таяла, не наполнялась магией, как сейчас. Затихнув, прислушалась. За спиной скрипнула половица, но я не обернулась. Страшно не было, немного бросала в волнительную дрожь, но не от ужаса, а от горечи, что я собиралась сделать: предать своё сердце, отказаться от того, чего хочу больше всего на свете, но не имею на это права. Ты говорил, что я только твоя, что не отпустишь меня. Но я, мой истинный суженый, устала ждать. Безумно Кажется, что в жизни не осталось ничего светлого, что душу втянула во мрак, что магия на исходе, Еще шаг, и я покроюсь пеплом. Так же плохо было, когда пропал пес. Так же я мучилась, когда краснолька почти выпила мои силы. Чувство, как в волосах путается чье-то весамое дыхание, и одрогнула. Крепче стянула руки на груди и качнулась вперед. Холодный амулет, который делала Эми, царапнул по коже. И я перехватила его пальцами. Даже не вибрирует, как обычно. Все магические нити словно оборвались. А Маурис, что заглядывал в окно, больше не наполнял меня силой. Что-то изменилось. Что-то попало в кровь и холодило ее, замедляя кровоток и пульс, как знакомая мне болезнь. Сколько я так протяну? Шас нашелся через несколько периодов. К папе приехала делегация из соседнего восточного клана, и мой верный друг был привязан уже к другому, Эсмеону, наследнику Хоруша. Именно за него отец планировал выдать меня замуж, а теперь заставляет сделать то же самое Сеель. Как так получилось, что пёс оказался у Эст Расми, не знаю. Но мне было невносимо больно, когда мой друг отзывался совсем на другое имя, а на меня бросился с лаем. Стала попытаться подойти и погладить. Я тогда была очень слаба из-за болезни, и Эми вывозила меня на коляске на свежий воздух. Пёс внезапно стал чужим. Как же тогда было больно. Я выдохнула, потёрла переносицу и чтобы сбросить холодное объятие с плеч, встала и развернулась. Воздух полоснул по щеке, но призрака рядом не было. Или был, но не показывался. И Я всё-таки договорила: Папа убил его на месте за предательство. А я упала в обморок. Прошептала мерзлыми губами, даже пар пошел изо рта. Моего Шаса. Сжала губы Ладонию и всхлипнула. Обила одним движением, и рука не дрогнула. Я не хочу, чтобы он сделал то же самое с тобой или с тем, кого люблю. И я не переживу. Лучше уж я, чем вы. Что-то хлопнуло. Я зажмурилась и вжалась в стену плечами. Воздух будто ожил, закачался, дверь распахнулась, и чьи-то шаги разбередили плотную тишину. Я узнала эти шаги. Всё тело покрылось мурашками, сердце зашлось в панике, а горло стянуло узлом. Мэй. Голос, который и любимый, и ненавистный опустился на губы. теплая ладонь скользнула по щеке. Мэйши, как же я скучал. Распахнув глаза, я отпихнула ректора от себя и блокировалась руками. Он чудом не кувыркнулся через стол и потер ударенное место. Мэй, ты что случилось? В зелени его глаз было искреннее удивление. но меня не обманешь, все на виду. Его предательство, его подлость и ложь. Да только изменившийся облик, потемневшие волосы, медовые кудри ошарашили меня не меньше, и я долго не могла набрать воздух, чтобы ответить. Только когда Нрен дернулся ко мне прошипела: "Не приближайтесь, или я вас ударю". "Да что произошло, Мэй? Будто не слышишь меня", ректор приблизился, запер руками с двух сторон. Я не смогла его оттолкнуть, сил не хватило. Разглядывала его как полуумная. Что его так изменило? Бесцветные волосы набрали рыжены, глубоко кровавого оттенка. Так разве бывает? Моя магия не вернулась, а мужчина показался крупнее, чем обычно, и мощнее, чем раньше. Это вас нужно спросить, выплюнула слова ему в лицо. Или лучше уронный узнать. Куратор Вздернул он густую темную бровь. А она при причём? Твоя ненаглядная показала мне все, раскрыла правду. Какую правду, Мэй? Будто, привлекая внимание, ректор провел пятерней по темным волосам, расправил спутанные длинные пряди. Я летел через тысячи километров, чтобы увидеть тебя, Мэй, чтобы прикоснуться. Он потянулся пальцами к моим волосам, наклонился, но я дёрнулась в сторону. Чтобы рассказать: Не прикасайтесь. Если бы голосом можно было убить, давно бы это сделала. Я не ваша пара, не ваша невеста, никто. Уберите руки и не приближайтесь. Но он все таки отступил и даже поднял руки, показывая, что не тронет меня без разрешения. Что изменилось, пока меня не было? Литэ Финерин любезно показала, Как вы, уважаемый ректор, вызывали нужных вам адептов, как решили обманом забрать мою силу, чтобы усилить свою. Всё просто. Цель одна победить в войне, неважно какой ценой. Или будете отрицать?» Он дёрнул подбородком, скрипнул зубами, поджал губы и резко отвернулся. Пол свистнул под его каблуками. Всё правда, Нариен кивнул, подтверждая. А я зарычал от негодования. Как я могла быть такой слепой? Верить тебе? Ждать? Ненавижу. Он выпрямился, посмотрел в глаза совсем иначе, Холодно и зло. Имеешь право, Мейлисса Истэ. Ты не станешь отрицать, не объяснишься? Нет. Или ты отвернулся к окну и сложив руки за спиной, чеканно произнес... Мне нужна была сила. И я ею воспользовался. Предполагать, догадываться это одно, а знать наверняка, что тебя предали совсем другое. Я отлепилась от стены, подступила к ректору, потянулась рукой. Не знаю, ударить или прикоснуться напоследок, но чувствуя, что задыхаюсь от ярости, сжала пальцы, стиснула до боли зубы и метнулась к двери. Мэй Хрипнул он, но голос заглушился, будто ректор закрыл себе рот ладонью. Дверь с хлопком закрылась, я побежала по коридору, задыхаясь от слез. Через несколько секунд за спиной что-то грохнуло. Машиналино пригнулась, чтобы уйти от нападения, но в голову ничего не прилетело, слава Шейсу. Я прыгнула на переход и нажала на рычаг. Пока платформа двигалась, я еле держалась на ногах. Хотелось сползти на пол и закричать. Но нельзя. Никто не узнает, что мне плохо. Я, дочь Биона и Тейсогу. Я сильнее их всех и смогу взять свои эмоции под контроль. Внизу столкнулась со смеющейся Эри. Она общалась с одним из старшекурсников с лексорского курса. Высоким, худым, остроносом и в темной форме. Они оба обернулись на мои суматошные шаги, и подруга обратилась ко мне. Мэй, что-то случилось? прошу. Мне хотелось ее обнять, разреветься на плече близкого человека, но я не смогла. Это ведь унизительно. Не буду подкармливать слухи и так не сладко учиться после всего, что было с ректором. Не лезь ко мне. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Да что с тобой? Рыжая все таки вцепилась в мой локоть и растопырив вторую ладонь перед глазами, без разрешения считала мою иссаху. Да ты Петра, прости мне пора. В следующий раз почитаем историю твоего города. Договорились. Паренек уважительно поклонился нам и поскакал на своих тощих граблях к платформе. А я, не став дожидаться Эри, поспешила прочь из библиотеки. Я боялась, что ректор выскочит из комнаты и догонит. Брехливый подлец даже сегодня пришел с конкретной целью: продолжать цирк, продолжать меня обманывать, путать мои чувства. Домой мы с Рыжей добрались молча. Но в коридоре общежития Эрика перехватила меня за плечи и потащила на балкон. Выдружила нам на вы купол тишины и припечатала: "Если ты думаешь, таким образом меня защитить, не получится. Я слишком хорошо тебя знаю, Истесогу, и слишком сильно люблю, Мэйлисса, чтобы оставить в беде. Заруби себе на носу, что от меня так просто не отделаешься, а внутренний лекарь прекрасно разбирается во лжи" особенно когда кто-то врет про самочувствие. Эри, не стоит. Я покачала головой, на ватных ногах подступила к перилам и выглянула вниз, на площадь перед академией. С этой точки она оказалась другой, не такой сверкающей, как из библиотеки. Зато полок отсюда был виден четкой фиолетовой лентой на горизонте, как будто запуталась в черных волосах девчонки. И даже Маурис спрятался за тучами, не мешая черте красоваться своим сиянием. Но мы-то знаем, что за этим светом скрывается. Мэй, мы сможем проверить, ректор, твоя пара или нет, я все подготовила. Я не буду проверять. Хочу оторвать его, хочу остановить связь. Так нельзя, Ирид отшатнулась. Ты ведь умрешь без пары. Кому нельзя? Богам, что привязали ко мне оборотня-призрака. Я ткнула пальцем за спину и Эри перевела взгляд на стену. Или отцу, который хотел выдать замуж за изверга, я повысила голос. Или ректору, который обманывал и использовал в своих целях. Кому нельзя, закричала, срывая связки. Тише, тише. Эри подошла ближе, сплела на груди пальцы и ласково согрела меня лечебной магией успокоила, подлила в кровь колючей холодности, что быстро усмирила нервы. Ты опустошена, подруга, потому эмоции на Но почему Маурис тебя не напитал? Она вскинула бровь, поправила раденые волосы и нахмурилась. Уже часа два, как сила ночного светила должна напоить тебя. А мне откуда знать? Я отряхнула плечами и головой. Мирном мгновение разорвался на черные куски, и, сплетаясь в комок, снова стал нормальным и четким». Явно что-то не то. А ректор что не заметил? Он подлец. Ноги вдруг подкосились, а я, боясь свалиться через парапет, приезжалась к стене. Нариэм теперь сронный. Я ему больше не нужна. Да вранье, быть такого не может, прошептала Эри, придерживая меня за руку, но я все равно съехала по камню и села на пол, не боясь испачкать одежду. Ему нужна была моя сила оборотня только и всего. Когда эта правда сидит внутри, не так больно. Но стоило произнести вслух, как в груди будто взорвался ком из ядовитых иголок. Я слабо застонала и потерла кулаком грудь. Там внутри словно дыра, гудящая, звенящая, убивающая. Мэй, выпей немного из меня, а завтра выясним, почему твоя саха не принимает магию. Не хочу. Меня клонило в сон, глаза слипались, а душевная боль не проходила. Я сползла еще ниже, почти клюнула носом квадратик покрытия. Ты должна, ты ведь умрешь без дара, а я не позволю. Живут же пустые люди как-то. Но я знала, что рыжая права. А Разбираться, что со мной случилось, совсем не хотелось. Состояние, похожее на то, что было на уроке монстроведения, повторилось. с той лишь разницей, что не ректор пил из меня, а я сама подарила силу врагу. Эй, не засыпай. Щёки обдало жаром, голова ушла в сторону, я с трудом приоткрыла веки. Я не могу перелить, Мэй. Я не артефактор. Ты должна сама взять. Могу переборщить. Эри, не рискуй. Я доверяю тебе, как ты мне. Пей, а то пойду сейчас твоему блондинчику морду бить. От осознания, что все неожиданно изменилось. Я перехватила ее ладонь. Точно. Зажмурилась, справляясь со слабостью. С нереенным что-то случилось. Его волосы, Эрика, его седина, вернее, снежная белизна ушла, они цветом почти такие, как у тебя, только темнее. Ты бредишь. Тёплая ладошка коснулась моего лба. Пришлось отдернуться, отчего краски вокруг снова потускнели, и изображение поехало в сторону. Но я собралась, и раскрыв среди магии потянула из Эри немного сил. Двух глотков хватило, чтобы жилы наполнились мощью, а в глазах появилась прежняя четкость. "Я не вру", оторвалась от подруги. "Ли ты вернулся измененным. А еще... на уроке монстрологии он выпил из меня слишком много, будто там на поле боя что-то случилось. Из-за этого я попала в лазарет. После долго восстанавливалась, а потом вот, совсем стало плохо. Словно его близость забрала из меня остатки сил". Эри Я повернулась к побледневшей и задумчивой подруге. А если дело не в амулете? У меня такое чувство, что все-все было спланировано, даже обед, который я произносила сама. Неужели он настолько хитер, что нашептал мне эту мысль? Или, может, нанял менталиста? Нет в академии менталистов такого уровня. Не смеши, а ректор нам не враг. Он любит тебя, и я никогда не поверю в обратное. Здесь явно что-то другое. Я фыркнула. Любит. Я видела голограмму, где он обнимается с куратором и обещает, что вернется к ней через три месяца, когда завладеет моей силой. Ты уверена? Ирина наклонила голову. Ты проверила? Представь, даже у него спросила. Я поднялась на ноги. И он, конечно же, сказал, что это правда. Я зло стиснув губы, кивнула. К чему она ведет?» «Нариен, мой враг. И я о нем больше слышать не хочу проверим кто мой истинный а потом решим что делать дальше мне надоело, надоела эта конетель хочу вернуться домой без жениха может хоть так сестре помогу выйду за эсмиона мне уже все равно